Надо было предусмотреть многое. Она ничего бы не сумела, если б не Леонтиск и его старый приятель Лохагас, ныне вступивший в строй во главе своей сотни, именно той, с которой предстояло ехать Таис. Прежде ускоренный поход такой дальности, наверное, устрашил бы ее. Но сейчас, проехав на своем иноходце еще большее расстояние, Таис ни на минуту не колебалась и ни о чем не тревожилась.